Первый раз в первый класс. Или «Кто ходит в школу в январе?» 11 января мы пошли в школу. Я решила, что Симу в первый класс должна отвезти вся семья. Я заплела ей красивую косу, но кривую, на бок. Хотела сделать две, но пробор никак не получался. Одна тоже не получалась. Пришлось плести, как получалось. Зато у меня была настоящая атласная лента не пошлый капроновый бант, а самое, что ни на есть лента, которую я вплела в косу. — какую Эльзы? — обрадовалась Сима. — Какой Эльзы? Я пыталась вспомнить ее подружку с таким именем. — Мам, из мультика «Холодное сердце». В синих колготках, туго заплетенной косой, Сима казалась совсем маленькой, просто крошкой, которой вручили портфель. Худенькая, в строгом темно-синем сарафане, ножки, как у олененка, Глаза перепуганные, руки леденющие, туфли все-таки великоваты. Я никак не могла справиться с чувствами и два раза перекрашивалась из-за того, что начинала плакать. И даже была готова согласиться с мужем. Зачем я все это устроила? Может, еще не поздно отказаться? Пойти к учительнице и сказать, что мы передумали? Когда я собиралась сесть и порыдать, позвонила моя мама. «Коньяк в доме есть?» — спросила она вместо здрасте. — Мам? — Коньяк, спрашиваю, есть? — Есть, наверное. — Иди и выпей. — Мам, сейчас семь сорок пять утра. Мы ведем симу в первый класс. — Иди и выпей. Ты должна стоять и улыбаться. — Без коньяка никак? — Ты уже сейчас сидишь с перекошенным лицом. — Ну да. — Мама, это похлеще судьбы, в которую я верю. С судьбой я еще могу поспорить? А с мамой никогда. Пошла, налила, выпила. Коньяк на голодный желудок подействовал сразу. Мы вышли на улицу. Сима удивленно оглядывалась. На улице ночь, а столько детей, столько машин. Почему уже никто не спит? Неужели все дети ходят в школу? Я была пьяная и веселая. «Васюш, ты как?» — ласково спросила я сына. Он шел рядом, потому что я настояла на присутствии семьи в полном составе. Нормально. Мать пьяная, сестра идет в первый класс зимой, папа насвистывает. Все на нас смотрят. Нормально, — ответил Вася. Муж действительно свистел. Иногда у него прорывается непроизвольно, хотя дома я категорически ему запрещаю это делать. Обычно он свистит Дунаевского или что-нибудь из саундтреков к фильмам. Тихо, думая, что я не слышу. Но тут он свистел на полную громкость. Наверное, тоже от нервов. Мы разделись на лавочке, и я пошла провожать Симу в класс. Охранник уже меня не окликал. Привык, что я ношусь по школе с выпученными глазами. Сима села за парту и начала раскладывать учебник и ручки. Судя по тому, как она это делала, аккуратно, карандашик к карандашику, ей было страшно. Что нужно делать дальше, я не знала поэтому присела на диванчик и взяла в руки детскую книжку с полочки. Полистала загадки, ни одной не разгадала. Потом взяла из корзины какую-то утку, которая еще и крякала, если ткнуть ее в пузо. Потыкала, утка покрякала. Я уже собиралась достать конструктор, но тут подошла Светлана Александровна, забрала у меня игрушки и книжку и строго сказала, чтобы я уже ушла, наконец. Я ушла. Доплелась до дома, И еще три часа разбирала Сими на игрушки и книжки. Какие стоит убрать, какие оставить. Дочка же первоклассница, значит, начинается новая жизнь. Симу вызывали к доске на каждом уроке. Один раз она даже расплакалась, когда что-то не поняла. Но были в школе и несомненные плюсы. Дочке очень нравились манная каша и какао, а еще запеканка. Один раз учительница отдала ей свой сыр с бутерброды. И она же научила Симу есть омлет, который называла омлетиком. Я успокаивала себя тем, что голодный дочь точно не ходит. Вася тоже очень любил еду в школьной столовой, особенно пирожки с яблоками и повидлом. Повариха даже спросила у Симы, как ее фамилия, и немедленно вспомнила Васю. «Ты Васина младшая сестра? Ну, конечно. Как вы похожи. А я думаю, что за девочка такая новенькая? Как там Вася? Совсем большой?» — Кушает хорошо? — Хорошо, — вежливо ответила Сима. Повариха взяла над Симой шепство и принялась кормить ее пирожками. Впихивала, как бабушка, и выдавала дополнительную порцию запеканки. Наша Светлана Александровна сказала, что у Симы все хорошо с разнообразными схемами и устным счетом. С русским — плохо, особенно с окончаниями. — Никак не могу понять. Она то окает, то говорит с кавказским акцентом хорошая погода» или «Красивый картина». А потом вдруг говорит «Хорошо», проговаривая каждое «о». Да, а дома Сима говорит так, будто выросла в Одессе. У нее появляются мягкие согласные. Звучит это мило, но от логопеда я решила пока не отказываться. Когда я нервничаю, я тоже начинаю говорить с кавказским акцентом. С чего вдруг дочь начала окать, не знаю. Возможно, гены. У мужа вроде кто-то был из Рязани но там не окают. «Маша, она не гуманитарий, как мне кажется», задумчиво сказала учительница. «Слава Богу», — ответила я. «Мама, Сима тоже пошла в тебя», — позвонила я маме. «В каком смысле? В плохом?» — пошутила мама. «Она не гуманитарий, у нее плохо с русским». «Ничего, ваши гены передадутся через поколение, тебе будет о чем поговорить с внуками», — рассмеялась мама. Не знаю, мне кажется, я сама не в ладах с русским. Домашнее задание. Слово «сорока». Напишите три однокоренных слова. Подсказка. Как зовут птенцов сороки? Вот ничего себе подсказка. Спасибо Гуглу за дочки на счастливое детство и мою пока еще не сильно седую голову. А также другим мамам, которые создают специальные форумы с правильными ответами. Вы думаете, я одна такая? Нас миллионы! Сорочата, посорочье, сорочий, прости господи. Или вот как объяснить маленькой дочке, что в предложении «болото затянуло ряской» нет подлежащего? Безличное предложение. Я, конечно, пример привела. Вот если бы болото затянуло человека, то тогда да, болото подлежащее. Что сделала? Затянула. Получилась страшная сказка на ночь. Конечно, она у меня спала плохо. Я тоже плохо спала. А как объяснить иначе без этих жутких подробностей? Десять вечера. Закладка на любимом сериале. Недописанный текст. Немытая посуда. Передо мной кроссворд по русским богатырям. Я даже Святогора без подсказки вспомнила. Но как звали его коня? «Садись, два!» Ответ «Бурушка».